Глава 7. Никогда еще Дик Гордон с таким нетерпением не ожидал воскресного дня, как в этот раз. Когда он открыл знакомую калитку, навстречу ему из плетеного кресла поднялся мужчина средних лет. Лицо его выражало бесконечную благожелательность. «Вы, очевидно, мистер Гордон», — Элла говорила, что вы должны были приехать. «Очень рад с вами познакомиться. А я друг Рая, Филипп Джонсон». Он горячо пожал протянутую руку, и Дик был покорен его непосредственностью и любезностью. «Рай с сестрой в саду, и, как я случайно заметил, она читает ему нотацию». «Майтланд его выгнал?» – спросил Дик. Лицо Джонсона омрачилось. «Да, и боюсь, что уже навсегда. Я сам должен был объявить ему об этом». Старик каким-то образом узнал, что Рай пропускает службу и ведет разгульный образ жизни. Тогда шеф пригласил следующего человека и устроил проверку наших дел. Но, слава богу, все оказалось в полном порядке. Я сам чуть было не вылетел. Вы случайно не знаете, почему старик носит перчатки даже в конторе? Нет, но, полагаю, это от того, что руки у него сплошь покрыты татуировками с изображением разных корон, якорей, дельфинов. Может быть, и лягушек? Спокойно спросил Дик. «Нет, лягушек я не видел», — удивился Джонсон. «Господи, да неужели старик Майтланд принадлежит к лягушкам?» «Это я и сам хотел бы знать», — ответил Дик. «А впрочем, я считаю его способным на это», — заметил Джонсон. В это время показались Рай и его сестра. Парень был мрачен. «Привет, Гордон», — начал он без предисловий. «Это вы наговорили моей сестре всяких небылиц и приказали Эльку шпионить за мной». «Рай», — перебила его сестра, — «ты не имеешь права так разговаривать с полковником. Он никогда ничего предосудительного от себя не рассказывал. То, что я знаю, я видела собственными глазами, и потом ты забываешь, что мистер Гордон папин гость». «Все поднимают такой шум из-за меня», — проворчал Рай и хлопнул Джонсона по плечу. «Даже старый Фила». Напряжение несколько разрядилось, когда появился Джон Беннет. «А, мистер Джонсон!» — воскликнул он. «Прошу прощения, что мне так долго приходилось откладывать ваш визит к нам. Я бесконечно рад видеть вас у себя. Ну как, довольно раем у вас в конторе?» Джонсон бросил беспомощный взгляд на Гордона и пробормотал. «О, ничего, мистер Беннет". Дик понял, что тот ничего не знает о делах своего сына. Джонсону этот факт, по-видимому, расстроил. Обед они провели в подавленном настроении, и когда Дик с Джонсоном остались вдвоем, Фила признался. «Мне стыдно, что я обманываю старика. Рай должен был сам ему все рассказать». Гордон был полностью согласен с ним. Ему было также неприятно видеть явную враждебность к себе со стороны Рая. И еще он заметил, что добродушный мистер Джонсон тоже влюблен в девушку. В ее присутствии добряк нервничал и становился рассеянным. Когда она уходила, начинал грустить. Когда же Элла, взяв дико под руку, повела его осматривать оранжерею, Джонсон совсем пал духом. «Не понимаю, что этому типу здесь нужно», — зло проскрежетал Рай, когда они исчезли из виду. «Он не принадлежит к нашему кругу, да к тому же ненавидит меня». «Не могу себе представить, чтобы он вас ненавидел, Рай» промолвил Джонсон, очнувшись от своих горьких размышлений. «Мистер Гордон такой милый и любезный. Глупости. Он сноб. И к тому же полицейский, а я ненавижу этих шпиков. Можете не сомневаться, он считает себя выше нас. Но я не хуже и готов держать пари, что зарабатываю больше него». «Деньги еще не все», — возразил Джонсон. «Чем вы, собственно, теперь занимаетесь, Рэй?» «Этого я вам сейчас не могу сказать», – таинственно ответил тот. «Я этого не мог сказать и Элли. А она битый час приставала ко мне с тем же вопросом. Существуют тайны, о которых деловой человек не может говорить?» Мистер Джонсон ничего не ответил. Он думал об Элли. В это время она рассказывала Гордону о своих опасениях. «Я чувствую, что отец обо всем догадывается». Всю ночь его не было дома, а когда он возвратился на рассвете, то очень плохо выглядел. «Я мало знаю мистера Беннета, однако полагаю, что с его характером он не стал бы молчать, а, пожалуй, устроил бы вашему брату сцену», — возразил Дик. «Кстати, вы не знаете, почему рай так недружелюбно ко мне настроен?» Элла пожала плечами. «Не знаю. Брат вообще в последнее время сильно изменился. Эта новая жизнь его окончательно погубит». «Для чего он прикрывается чужим именем, если занимается честным делом? Когда он меня сегодня утром поцеловал, от него пахло коньяком, а ведь он раньше не пил». День выдался теплый и ясный. Элла решила накрыть чайный стол в саду. Джонсон и Дик ей усиленно помогали. Рай не скрывал своей враждебности к Гордону, и даже появление отца за столом не изменило его поведение». Внезапно он торжествующе воскликнул. «Посмотрите, вон стоит глава его шпионов. Его верноподданный Эльк». За забором действительно стоял Эльк и печально смотрел на группу в саду. «Разрешите войти, мистер Беннет?» спросил инспектор. Джон Беннет кивнул. «Я случайно попал в эти места и решил навестить вас. Добрый вечер, мисс Беннет. Добрый вечер, мистер Джонсон». «Дай сержанту Эльку стул», — обратился отец к краю. «Инспектору», — поправил его сыщик. «Удивительно, сколько людей воображают, что я все еще сержант». «Нет, благодарю вас, я лучше постою». «Впрочем, я и сам еще не свыкся со своим новым положением». «Господин полковник», — обратился он к Гордону. «Не мог бы я на следующей неделе освободиться на один день. У меня семейная неприятность». Дик, который знал, что у Элька нет никакой семьи, удивленно взглянул на инспектора и пробормотал. «О, как жаль!» Эльк вздохнул. «Да, очень большая неприятность. Я бы хотел вам рассказать об этом. Извините нас, мисс Беннет, мы отлучимся на минутку». Элла сочувственно кивнула. Дик отошел с сыщиком к калитке. Тот быстро прошептал. В час ночи в доме лорда Фармлея был взломан сейф и похищена копия договора. Гордон медленно возвратился к столу. «Я вынужден проститься», — сказал он. «Дело Элька требует моего присутствия в городе». Элла с сожалением посмотрела на него, и этот взгляд вознаградил его за те часы, которые он не смог провести в ее обществе. По дороге Эльк сообщил подробности. Лорд Фармлей провел выходные у себя в городской квартире. На эти дни он взял с собой из министерства копию договора, чтобы поработать над двумя пунктами, которые хотел предложить включить в присланный документ. Вечером лорд Фармлей положил документ в сейф, встроенный в стену его рабочего кабинета, и отправился спать. Сегодня министр хотел продолжить работу, Он сунул ключ в замок и заметил, что бородка ключа не встречает никакого сопротивления и беспрепятственно проворачивается. Взялся за ручку, и дверь свободно открылась. Сейф оказался взломанным, а договор исчез. «Как воры проникли в дом?» – спросил Дик. «Через окно кладовой». «Кладовые вообще, по-видимому, изобрел взломщик, но работа чистая, самая тонкая, какую я видел за 20 лет. Приятно посмотреть». «Вы полагаете, это работа лягушек?» «Возможно. Во всяком случае, на внутренней стороне двери есть белый отпечаток лягушки. Но зато никаких отпечатков пальцев, никаких уродливых дыр от взрывов. Работа чистая. Сначала они вынули ручку и таким образом смогли взорвать замок с внутренней стороны. А поскольку взрыва не было слышно, то, очевидно, они пользовались глушителем. На всем свете только двое могли бы это сделать». «И кто же эти двое?» «Первый — это Гарри Лайм. Правда, он умер лет двадцать назад. Второй — Шауль Моррис. Этот тоже мертв. И поскольку они эту работу, очевидно, не могли исполнить, то было бы разумнее искать третьего», — заметил Гордон. «Господин полковник, не знаете ли вы, где старый Беннет был этой ночью?» — неожиданно спросил Эльк. Он спросил об этом как бы между прочим, но Дик почувствовал скрытое значение вопроса и только теперь понял, как дорога ему Элла. Его всю ночь не было дома. Мисс Беннет сообщила мне, что он ушел в субботу и возвратился сегодня на рассвете. «Почему вы об этом спрашиваете?» Эльк достал из кармана лист бумаги, расправил его и, надев очки, начал объяснять. «Я собрал сведения обо всех отлучках Беннета из дома. В прошлом году старика не было дома 15 раз, и каждый раз, когда он отсутствовал, где-нибудь совершалась крупная кража со взломом. «И какое вы сделали из этого заключения?» – нервно спросил Дик. «Я предлагаю», – решительно заявил Эльк, – «арестовать Беннета, если он не сможет объяснить свое отсутствие. Я не знал ни Шауля Мориса, ни Гарри Лайма, они работали до того, как мне стали поручать серьезные дела». Но если я не ошибаюсь, то Шауль Моррис не так уж мертв, как ему следовало бы быть. Я, пожалуй, навещу братишку Беннета, и, может быть, тогда кое-что воскреснет.